Однако в момент зачатия на нее не перешел первородный грех. К сожалению, в Библии это обстоятельство нигде не упоминается. Официально догмат о непорочном зачатии Девы Марии был установлен лишь в 1854 году и признаются исключительно католиками. Многие богословы считают данный догмат излишним, поскольку Иисус и так искупил все людские грехи. Рождение Христа от Девы является ключевой доктриной Церкви, хотя это вовсе не означает ее бесспорности. О нем подробно упоминается в Евангелиях от Луки и Матфея, но ничего не говорится ни в более раннем Евангелии от Марка, ни в еще более древних посланиях святого Павла. Святой апостол Павел в своем послании к римлянам недвусмысленно заявляет, что Иисус родился от семени Давида по плоти. Мы знаем, что самые первые евреи-христиане, так называемые назаряне, тоже не верили в рождение Христа от девственницы. Сверхъестественные элементы жизнеописания Иисуса преувеличивались по мере того, как новая религия впитывала в себя языческие идеи, дабы расширить свою привлекательность. Рождение от девственницы не являлось частью еврейской традиции, однако Персей и Дионис в греческой мифологии, горы в Египетской и Митра, персидское божество, чей культ соперничал в популярности с христианством, все были рождены от дев. Действительно ли Иисус был рожден в Хлеву? Нет. По крайней мере, не по Новому Завету. Теория о том, что Иисус родился в Хлеву, — это предположение, возникшее на основе одной единственной фразы из Евангелия от Луки «Младенец лежал в кормушке для скота». Точно так же ни один из авторитетных библейских источников не упоминает о присутствии животных во время Рождества. Конечно, всем нам прекрасно знакома сцена в яслях, которую мы наблюдаем, В церквах и школах каждый сочельник, но на самом деле с момента рождения Иисуса прошло тысячи лет, прежде чем был придуман этот библейский образ. Считается, что первым, кто устроил рождественские ясли, был святой Франциск Осиский. Франциск Осиский, настоящее имя Джованни Бернардони — 1182-1226. Итальянский монах, основатель названного его именем нищенствующего францисканского ордена, причислен к лику святых папой Григорием IX в 1228 году. В сочельник 1223 года в пещере на холмах над Гречо, Италия, он поместил охапку сена На плоский камень, который можно лицезреть и сегодня, положил сверху младенца и добавил резные фигуры вала и осла, но без Иосифа, Марии, Волхвов, Пастухов, Ангелов и Амаров. Сколько овец было на Ноевом ковчеге? Семь или четырнадцать? Любая научная истина проходит через три стадии. Сначала все говорят, что она идет разрез с Библией, затем, что все это было открыто давным-давно, и под конец, что все с самого начала верили, что так оно и есть. Луи Агасис. Агасис Жан-Луи, 1807-1873, швейцарский естествоиспытатель, иностранный, Член-корреспондент Петербургской академии наук, 1869 с 1846 года жил в США, выступал против дарвинизма, отстаивая неизменяемость видов. Автор капитального труда по ископаемым рыбам, иглокожим и другие. Соответствующий отрывок из Библии короля Иакова появляется в книге Бытия, глава 7, стих 2, где Господь велит Ною и всякого скота.